Глава 15 Охренеть! Я почти уверена, Сиби не это собиралась сказать при первой встрече с иконой нашего детства, но судя по ее виду сейчас, вряд ли можно рассчитывать на какую-то осознанность действий с ее стороны. Я пережила достаточно после возвращения из поездок в Хэмптонс, и знаю, что Сиби сейчас, наверное, отходит от очень стрессовых дней с Уэйленами. потому что Тильде хотелось быть у бассейна, детям на пляже, а мистеру Уэллену вообще никто не нужен был, кроме компьютера. Даже в состоянии шока видно, что ей хватило всего этого. На футболке два пятна, если не больше. Солнцезащитные очки сдерживают ворох волос хотя бы в каком-то подобии прически. А обычно четкая черная стрелка на левом верхнем веке сама на себя не похожа. «Си», — говорю я с дивана, «Эй, с возвращением!» Она даже не заметила моё приветствие, просто стоит, вперевшись взглядом в Ларк. Быстро оглядывает гостиную, будто ищет, где тут переносная палатка. Это странновато выглядит, но я её понимаю. У меня-то был шанс подготовиться к встрече с Ларк. Это Ларк Фишер. Зачем-то добавляю я. Она… Принцесса Фредди. Заканчивает за меня себе это… Ну, совершенно не то, что я хотела сказать. Ларк моргает. В смысле, продолжает Сиби, это был наш любимый фильм. Я в удивлении смотрю на Сиби. Мы уже давно не называли ничего нашим любимым, хотя она наверняка все еще не совсем осознает, что говорит. Ну, говорит Ларк, вставая и разглаживая рубашку, черную, теперь она выглядит так, будто на нее направили камеру. Спасибо вам большое. Ларк, это Сиби, моя Сибил! Поправляет она меня, бросая свой чемоданчик и ступая навстречу Ларк с вытянутой рукой. Они жмут руки. Сибби широко улыбается, а Ларк стоит и все еще делает вид, будто перед ней камера. Такое ощущение, что она вот-вот скажет, от какого дизайнера ее сегодняшний наряд или как она просто счастлива быть среди номинантов. Мне неловко за Ларк и очень жаль Сиби, потому что когда шок спадет, она тут же разозлится на себя за то, что назвала Ларк, принцессой Фредди. И ее точно не порадует вид стрелочки на левом веке. Она будет думать, как хотела бы в этот момент оказаться в чистой футболке. Я работаю над проектом для Ларк. Говорю я, кладя конец этому, кажется, тысячелетнему молчанию. Она недавно в городе. Ой, как здорово! Наша Мэг лучше всех! Наша Мэг? Она уже дважды произнесла «наш» за пару минут. А наша Мэг вообще смысла не имеет. Если только Сибил не «наше величество», королева страны под названием «Саркастия», потому что это вообще не комплимент, судя по тону». «Это верно», — говорит Ларка, и, кажется, она тоже уловила тон, потому что мельком посмотрела на меня. «Приятно с вами познакомиться». «Да, мне тоже», — отвечает Сиби, внезапно приняв равнодушный, незаинтересованный вид. «Добро пожаловать в город». «Спасибо». Также холодно, отвечает Ларка и поворачивается ко мне. Мэг, я позвоню, хорошо? Да! восклицаю я, пробираясь вперед и ведя ее к двери через брошенный багаж Сиби. Прощаясь с Ларк, я спиной чувствую, как Сиби маячит там живой тенью. И пусть мы месяцами живем в квартире, номер неловкость, в этот раз она не станет играть отстраненную вежливость, будто все в порядке. Я разворачиваюсь, она стоит со скрещенными на груди руками, склонив голову на бок. Щеки пылают. «Значит, принцесса Фредди?» — спрашивает она тем же вызывающим тоном. «Это так бесит, что мне хочется поправить ее, сказать, «Ее зовут Ларк», но я просто пожимаю плечами». «Да, недавно начала этот проект. Я типа поверить не могу, что ты ничего мне об этом не сказала». Я инстинктивно открываю рот, чтобы извиниться, взять всю вину на себя или, по крайней мере, избавить ее от ответственности. Можно сказать «я была так занята» или «она очень переживает за конфиденциальность». Однако я сжимаю губы и вспоминаю, что именно этой возможности я ждала всю неделю. Сама ситуация, конечно, не совсем то, к чему я готовилась, но сделать это придется, и сейчас, возможно, самый подходящий момент. Даже несмотря на ее поведение сейчас, я знаю, каково ей. Ей стыдно и больно, но она все еще моя лучшая подруга. Я должна все исправить. В последнее время тебя сложно застать, чтобы поговорить. Говорю я. Она глазеет на меня. Ты могла отправить сообщение. Кажется, говор саркастии заразен, потому что мне сразу же хочется ответить, «Ты привыкла решать проблемы с сообщениями, но не я». Однако я делаю вдох и стараюсь успокоить вполне ожидаемое урчание в животе. «Я не хочу общаться с тобой одними сообщениями», — говорю я. Повисает долгое молчание. Сибби просто смотрит на меня, будто стараясь понять, стоит ли вступать в выяснение отношений. У меня разбивается сердце, когда вместо ответа она только пожимает плечами, опустив руки, и подходит к сумкам. «Думаю, мы обе были довольно заняты». Я делаю шаг вперед к ее чемодану, потому что она того стоит. Для меня. Си, не надо. Давай наконец поговорим. Она встает, снова скрещивая руки, но я-то знаю, она удивлена. Слушай, я знаю, что у нас все стало как-то странно из-за моего переезда, у нас все не из-за этого странно. Все было странно месяцами, и я больше не хочу притворяться, что все нормально. Ее лицо смягчается. Взгляд падает на наш обшарпанный пол. Это, наверное… Но знаешь, как бывает, когда у тебя новые отношения? Мы с Элайджей… Элайджа тут ни при чем. Это началось до него, и ты это знаешь. Мягкость пропадает с ее лица. Она вздёргивает подбородок. Мэг, не раздувай из мухи слона. Я изменилась, ты изменилась. Такое случается. Знаешь, как бывает? Такое случается? Как будто она меня учит дружбе. а конкретно нашей дружбе. Однажды я держала волосы этой женщине, когда ее вырвало от винного напитка на выпускном. Я ползала на коленях в метро на Юнион Сквер, ища ее любимые серьги, хотя они стоили всего 15 долларов. Я возненавидела каждого, кто хоть раз причинил ей зло. Я знаю, что такое дружба. И я не раздуваю из мухи слона. С нами не случается». Произношу я в гордости от того, насколько спокойно с ней общаюсь. Я хочу знать, что изменилось. Почему ты больше не хочешь проводить со мной время? Почему перестала рассказывать о своих делах? Почему постоянно уходишь от разговора? Все наладится, когда я перееду, ладно? В замешательстве я хмурю бровь. Каким образом наладится? Как, по-твоему, мы станем больше времени проводить вместе? Она раздражённо выдыхает. Просто забудь, ладно? Я такое уже слышала. От родителей, особенно в последний год жизни с ними, от себя, каждый раз как хотела избежать тяжелого разговора. Просто забудь, Мэг. Часть меня хочет повиноваться. Но я изменилась. Я больше не только защищаю себя. Я давлю. Я тренируюсь. Я остаюсь. Нет, не могу. Долгие секунды мне кажется, что она не ответит, Просто развернется и уйдет в свою заставленную комнату. В таком случае мне придется просто принять это. Я не могу принудить ее говорить со мной, спорить со мной. Зато буду знать, что хотя бы пыталась. Я хочу разобраться в этом си. Хуже, чем было последние месяцы, уже не станет. Я завидую, ясно? Перебивает она меня, но голос звучит не так грустно и виновато, как подобает словам. Представляю это завидую в виде меча. «З» как красивую резную рукоять, от которой, сужаясь, тянутся косые остроконечные буквы, постепенно сужаясь к самой острой и болезненной точке. Я смотрю на нее в удивлении, моргая. «Завидуешь?» «Это невозможно. Только не с нами, с Сиби. Мы же сами смеялись над такими девчонками и всегда отвергали подобное поведение, воспевая достижения друг друга, всегда пока... «Это из-за моего дела?» Пытаюсь угадать, я вспоминая, с чего все началось несколько месяцев назад. В Таймс вышла статья: мы с Сиби поужинали в крутом ресторане, в каких обычно надо заранее бронировать столик, пили шампанское, сказали тост планировщику Парк Слоуп и сходили на спектакль, куда очень давно хотели попасть. Она радовалась моему успеху, но потом. потом она и правда начала отдаляться. Поначалу, чувствуя облегчение. Зависть — ужасное чувство для друзей, но мы себе можем ее пережить, если я скажу, какое давление чувствовала от долгого чувства одиночества и изолированности. Как переживала из-за ступора, дедлайна по проекту счастья сбывается», если бы она знала. Затем она саркастично, раздраженно усмехается, и облегчение пропадает. «Да, конечно, из-за твоего дела», — говорит она, — «твоей жизни». «А при тут моя жизнь?» Сиби закрывает глаза, мотает головой, и мне кажется, что она пойдет на попятную и закончит разговор. Но затем она их открывает. «Нью-Йорк был моей мечтой, Мэг», продолжает она суровым, подернутым грустью тоном. «Всю свою жизнь я мечтала приехать сюда. Я люблю тебя и рада, что ты добилась успеха, но…» Она замолкает, и на кошмарную, ничтожную секунду ее подбородок дрожит. Я инстинктивно шагаю к ней, но она останавливает меня рукой. А я после всех этих лет все еще сижу с детьми, хотя годами брала уроки вокала и танцев, и пригодились они только чтобы развлекать двух детишек, которые меня к следующему лету даже помнить не будут, потому что к ним представят новую версию мисс Мичилучи. Я не первый раз слышу об этом. Мы себе немало говорили о ее разбитых надеждах и разочарованиях. Вместе плакали над проваленными прослушиваниями, болтали о работе нянечки, всех ее недостатках. Но первый раз она ставит мне это в вину, и это ужасно. Я так старалась выбраться в Нью-Йорк, Мэг, а тебе даже город не нравился, но ты влюбилась в него. По моему лицу, видимо, скользнула тень внутреннего опустошения от того, что Сиби так думает обо мне и моей работе, Она прикладывает руку к лбу и трёт его в утомлении. «Слушай, я знаю, что ты стараешься. Знаю. Но за год после переезда сюда перед тобой уже выстроилась очередь из клиентов, а потом мы переехали в Бруклин и даже оглянуться не успели, как ты стала местной знаменитостью и запустила совершенно новый тип бизнеса». Выдыхая, она издаёт усталый смешок и смотрит на диван, где мы с Ларк сидели. «Ты дружишь с кинозвездой. Прости». Отвечаю я, хотя знаю, что это неправильно или не до конца правильно. Мне жаль, что себе так думает, но я не знаю, надо ли себя винить в том, почему она так думает и что это из-за моей работы. У меня нет слов. Понятия не имею, что сказать. Где даже начать и как на это возразить? «Итак», — говорит она, — «довольно, что узнала? Всю жалкую подноготную правду. Ведь гораздо лучше так, когда все открылось, да?» Она не жалкая, — заикаюсь я. И да, так лучше. Лучше, когда мы... Когда мы не прячем ничего друг от друга. Я ведь правда стараюсь быть честной. Рада за тебя, Мэг. Но знаешь ли, некоторые вещи лучше умалчивать. Я не хотела тебе об этом рассказывать. Я хотела просто переболеть этим сама, потому что знаю, это нечестно по отношению к тебе и очень мелочно с моей стороны. Это унизительно. Говорит она срывающимся голосом: ее подбородок вздрагивает, но она тут же усмиряет дрожь и глубоко вдыхает через нос. Я счастлива, сэлайджи. Счастливо получить новые возможности работы в центре. Вот что поможет, а не это. Прости, снова извиняюсь, я абсолютно разбитая. Я считала себя очень храброй. А теперь совершенно сбита с толку, ни в чем не уверена и переживаю, что только сильнее ее задела. Я не знала. Я правда не знала, что дело в этом. Часть меня говорит: стой! Не дави на неё». Но другая часть еще больше боится потерять Сиби, а я так глубоко зашла в этой ссоре, что не знаю, как остановиться. Си, если бы мы только могли. Но, увидев выражение ее лица, я снова замолкаю. Она. В ярости. На меня, на эту квартиру, на весь этот разговор. Конечно же, в этом. Говорит она, будто поверить не может, что я сама не догадалась, будто я эгоистка. Я снова почти извиняюсь, потому что и правда, наверное, вела себя как эгоистка и сама виновата во всем, что не знала и что начала этот разговор. Я снова открываю рот в надежде выразить это, насколько, возможно, связано, но Сиби опережает меня, говоря очень жестко и резко. Не из всего надо раздувать скандал в духе «я не твоя настоящая мама», понимаешь? Из нас и всей квартиры будто высосала воздух. Сиби выглядит так, будто сама в шоке от своих слов, от того, что упомянула это. Мой семейный секрет, из-за которого я здесь и оказалась. из-за которого я вторглась в её нью-йоркскую мечту. Не знаю, отразился ли у меня на лице тот же шок, даже не знаю, в шоке ли я на самом деле. Да, и мне испытывать приходилось даже сравнительно недавно, вот куда может привести это давление, эти ссоры. Я с самого начала это знала. Это может ранить очень и очень сильно. «Это было очень низко», — говорю я дрожащим голосом. По ее щекам оставляя черно-серые дорожки, текут слезы. Я знаю, прости, я знаю, что ей стыдно, и это не слезы, говорят мне, это ее плечи, и то, как она водит большим пальцем вдоль указательного, привычка, когда нервничает, и то, как смотрит на меня полное сожаление. Та часть меня, которая, сидя в баре напротив лошель, приняла ее хороший совет. которая поссорилась с Ридом, прежде чем переспать, та часть, которая меньше получаса назад говорила Ларка о профессиональных границах, эта часть говорит мне «стой, останься и реши это». Но эта часть довольно новая, у нее еще мало опыта, и я просто делаю то, что, как мне кажется, необходимо, если я хочу избежать боли. Я ухожу. Слишком рано. Слишком рано заявляться без предупреждения. Слишком рано плакать у него перед глазами. Слишком рано делиться тем, почему я плачу. Но все же... Я ушла из квартиры, прихватив разве что свою крупную мешковатую сумку и крупные мешковатые чувства, и прошла тем же маршрутом, только в обратную сторону, что и Рид две недели назад, через парящий живописный Бруклинский мост. Где-то по пути я смутно приметила надписи на его перилах, начерченные выражения протеста, идентичности и любви. Я подумала, тебе будет интересно, но опустила взгляд, смотря на уверенный ритмичный шаг ног по деревянным планкам. Войдя в город, я попала в самый час пик. Нижний Манхэттен забит людьми и машинами. Шумный анонимный рой, который внезапно показался очень неприветливым. Сложно было идти как-то иначе посреди этого напряженного и стремительного хаотичного движения, чтобы поскорее попасть домой после тяжелого дня. Может быть, поэтому я спустилась в метро на Сити-Холл, даже не успев обдумать преждевременность того, что собралась сделать. Только подойдя к его дому, я в шоке осознаю, что сделала, куда приехала. Держу телефон, как горячую картошку, в неуверенности перебирая его из руки в руку. Написать, что я здесь, или написать, но не говорить, где я. Вообще не писать и уйти, подавить рыдания, подступающие к горлу самого разговора с Сиби. Не успев ничего решить, я вижу его. Он идет по улице своей прекрасной прямой походкой. Темный костюм, пиджак аккуратно переброшен через руку, снова белая рубашка по фигуре, верхняя пуговица расстегнута, рукава застегнуты на запястьях, Синий галстук, чуть ослабленный, прижат ремешком сумки через плечо. Лицо, лицо, лицо. Только увидев его, я разражаюсь рыданиями. Не знаю, как он так быстро оказывается рядом, но сразу же обнимает меня, прижимая к себе, и говорит низким, спокойным голосом. "Мак, солнышко», — говорит он, и я думаю, «слишком рано?» И в то же время не думаю, — Я думаю, что солнышко из устрида звучит именно как солнышко. Светлое, теплое и золотое. Такое приятное, такое ласковое солнышко. Что случилось? Сибби. Наконец, произношу я, утыкаясь в его идеальную рубашку. Почему я вечно порчу ему рубашки? И несколько секунд он просто прижимает меня к себе крепко-крепко. Давай пойдем внутрь. предлагает он, и я киваю, все еще уткнувшись в его рубашку, вероятно, сильнее размазывая по ней косметику, слезы и сопли. Но ему, очевидно, все равно. Он обнимает меня, когда мы входим в здание, гордо вытягивается при входе в фойе, словно вызывая окружающих «пусть только посмеют на меня посмотреть, осудить за всхлипывание, за то, что так неприкрыто вытираю лицо руками». Дома он забирает сумку и усаживает меня на диван, что-то делает на кухне, затем возвращается с чашкой чая, держа ее в руках бережно, как собственное сердце, отчего лишь сильнее плачу. Долгое время мы сидим молча, я плачу, а он мягко обнимает меня теплой рукой за плечи. Пара от чая поднимается от журнального столика, а затем я все ему рассказываю. Он молча выслушивает, как я и ожидала. Рид всегда умел слушать, слушать внимательно. И, даже рассказывая, я чувствую, как он воспринимает мои слова, как слышит паузы и самые тяжелые моменты, замечает прерывистое от напряжения дыхания. Но когда я дохожу до самого худшего, до скандала в духе Я не твоя настоящая мама, он напрягается и, отклонившись, берет меня за подбородок. О чем это она? Спрашивает он, озабоченно нахмурив брови или даже в гневе. Я вдруг чувствую кол грусти, но не из-за родителей, не из-за упомянутого Сиби скандала, что странно, это грусть из-за Сиби, Сибирида, из-за того, что эта история навсегда определит его отношение к ней. Моя лучшая подруга и моя нет, ругаю я себя. Он тебе нравится, но он просто милый ласковый парень, помнишь? И все же я рассказываю о том, что в 12 лет я обнаружила, что мой папа — серийный бабник, и что, ну, я родилась в результате одного из его романов. Наверное, это слишком сильно. Это была интрижка на одну ночь. А все остальное рассказывается будто само собой. Я говорю Риду о постоянных ссорах родителей, о том, что долгие годы одинокого детства я думала, что так у всех, что это норма для родителей. Говорю, как все становилось хуже по мере того, как я росла. Все эти отстраненные, но подлые, пассивно-агрессивные колкости, которыми они обменивались, прикрываясь вежливостью. Говорю, как пыталась стать их арбитром, их клеем, предотвратить ссоры, как, несмотря на их взаимное несчастье, они хотя бы делились счастьем со мной каждый по отдельности. А потом рассказываю ему о свидетельстве о рождении». Оно нужно было мне для школы, — говорю я. На самом деле он мне нужен до начала занятий, но родители все время откладывали этот разговор. Мама звонила в школу, как-то уговаривала их взять меня без него, а папа, он сказал, что потерял свидетельство, думал, что оно в сейфе у него на работе. Он говорил, что нужно заказать новое, но каждый раз, когда я спрашивала об этом, переживая за запись на следующий семестр, он уходил от разговора. «Просто забудь, Мэг». Рид, стискивая челюсти, убирает прядь мне за ухо. В общем, думаю, должна была, ну или могла догадаться раньше. При получении водительских прав тоже были небольшие трудности, но я не обращала внимания. Не знаю, выросла ли я или просто стала любопытнее или что-то еще, но я заказала новое свидетельство о рождении. До сих пор помню, как смотрела на него. Четвертая строка. «Имя матери». «Это ошибка», — думала я, уставившись на точные, механически выведенные буквы. «Что еще за Дарси Холлоуэлл?» «Мою маму зовут Маргарет», — говорила я себе. «Мою маму зовут как меня». Но даже повторяя это себе, я знала. Как будто пазл сложился у меня в голове, а тысяча крошечных нестыковок из детства наконец обрели болезненный, но полноценный смысл. Эти буквы не лгали. Эта часть истории, конечно, хуже всех. Само открытие и то, к чему оно привело. Родители объединились перед лицом моих рыданий и возмущений, мягко и снисходительно всем не объясняя. Про моего отца и его неосмотрительность. Про женщину, решившую не прерывать беременность, чтобы отдать ребенка на усыновление. Про маму, которая годами, мечтая о ребёнке, боролась с бесплодием. И про меня. Такой несовершенный выход из положения, видимо, с годами все более и более несовершенный, потому что отец все еще страдал неосмотрительностью, в маме только росло недовольство по отношению к нему и, возможно, ко мне. Я была их клеем, но в самом худшем смысле. Они были приклеены друг к другу долгие годы. Мак шепчет чувственно, и это придает мне сил закончить свой рассказ без слез. В конце концов, так им стало намного легче. тот случай, когда, узнав правду, становишься свободен. В тот вечер они сказали, что разводятся. Я никогда не видела их в такой гармонии, как в момент этого разговора. «Не разлей вода просто!» И это было больнее всего. Узнать, что я была для них предлогом жить вместе в доме, отравленном их перепалками — что они в каком-то роде использовали меня, чтобы самим не принимать решения о судьбе своего брака. Я кричала на них. Это был худший вечер в моей жизни. На следующей неделе я переехала в Нью-Йорк. Полгода спустя из любопытства я связалась с Дарси Холлоуэлл и получила довольно короткий, очень вежливый ответ с пожеланием примириться с родителями и жить долго и счастливо. Несложно было понять, что это значит, и мы больше не общались. Закончив, я падаю ему в объятия, утыкаясь в грудь, и замечаю, что от чая больше не поднимается пар. Чувствую себя виноватой за то, что не выпила его. Это предложение сердца в руках Рида, но его тело успокаивает лучше любого чая, пусть сейчас оно и напряглось. Пусть он и не произнес ничего за долгое время. Возможно, я слишком рано рассказала ему все это, В конце концов, он мягким голосом говорит, «Ты их простила?» Я закрываю глаза в раздумье. Годы ушли на то, чтобы наладить отношения до той степени, мы регулярно созваниваемся с каждым. С папой я обычно говорю дольше, хотя обсуждаем мы только погоду и игру Бакайс. Хотя обсуждаем мы только погоду и игру Бакайс. Речь об игре баскетбольной команды Огайо-Стейт-Бакайс, представляющей университет штата Огайо. Огайо стоит Бакайс, представляющий университет штата Огайо. Иногда еще и посылаю ему рукописную открытку, поздравляя с чем-либо, с мамой говорим не только о погоде, но и о гаражных распродажах, о ее поездках и мужчине по имени Дэвид, которого она называет своим компаньоном, что одновременно немного мерзко и немного даже восхищает. На Рождество я уезжаю в родной город и неловко мотаюсь между их новыми домами. Домом папы с Дженнифер и ее тремя терьерами, который настолько похож на дом моего детства, что я там уснуть не могу, и между маминым чистым таунхаусом с крохотным садиком и спрятанными вещами Дэвида в шкафу, а сама она куда счастливее, чем когда я все еще жила с родителями. «Я понимаю их», — отвечаю я через минуту. «Думаю, они любят меня. Они просто пытались защитить меня». «И себя тоже», — добавляет он. «Я киваю, чувствуя новый приступ слез. Кажется невозможным, что они еще не кончились, но я просто вспомнила, почему вообще сюда пришла. Это себе пыталась сделать. Защитить себя. А я не смогла оставить эту тему, я... Ей не следовало так говорить», — утешает меня Рид. «Этому нет оправдания». Я закрываю глаза и киваю, — То ли потому, что согласна, то ли потому, что совершенно вымотана. Эта ссора Сиби сидит во мне таким странно далеким, тяжелым осадком, что она с таким же успехом могла случиться дни, даже годы назад. Я пытаюсь придумать, как все исправить, но ничего не приходит в голову. Мозг, как чистая грифельная доска, без следа мела. Мельком вспоминаю свои наброски, дедлайн и ужасаюсь мысли вернуться к ним в таком состоянии. Я так устала, что могу уснуть прямо здесь, с парнем, с которым у меня все сегодня слишком рано и чьи объятия так приятны. Только вот у тебя ужасный диван, — говорю я, садясь прямо и елозе по нему. Словно на картонках из-под пиццы сидишь. Он мягко смеется в искреннем удивлении от такой резкой смены темы. Он шел вместе с квартирой. Фу! Я драматично, якобы в отвращении, выставляю вперед руки, чтобы не касаться дивана. Интересно, есть ли у кого из соседей ультрафиолетовая лампа? Он мягко гладит меня по щеке большим пальцем. Он новый. Это аренда с мебелью. Ой! Вот и напоминание о том, что я стараюсь принять со всей серьезностью. Рид здесь не навсегда. «Очередное доказательство тому, что я опережаю события. И что бы я ни делала, это будет опережать события, потому что Рит уезжает», опуская руки, надеясь движением скрыть грустный вздох. «Вдруг мне кажется, что прийти сюда ничем не лучше, чем остаться дома. Я уже открываю рот, чтобы сказать что-нибудь вроде непринуждённого «Давай купим по сэндвичу и прогуляемся», притворяясь, что этого не было. Но Рит меня опережает». «Не хочешь завтра прокатиться?» Я смотрю на него, моргая. «Прокатиться? Как он угадал?» «Можем выбраться из города», — предлагает он с ноткой осторожности в голосе, «подышать свежим воздухом, убежать ненадолго, понимаешь?» «Очень хорошо понимаю. Даже при мысли об этом, ветер в волосах, проносящиеся мимо дома и деревья, побег от всего, что есть в этом городе, мне становится легче». Я почти подпрыгиваю на этом картонном диване. Куда бы нам поехать? Он кряхтит и немного ёрзает, будто тоже терпеть не может этот диван. Я собираюсь добраться до Мэриленда. Да, кажется, давно там не был, ехать недолго меньше трех часов, если выехать пораньше. Оу к твоей семье. Мы можем, что я могу сказать, что ты подруга из города. Я не отвечаю, и он встает, убирая чашку со стола. «Наверное, еще слишком рано?» «Рид...» Я кладу руку ему на бедро. «Самое близкое, до чего я могу дотянуться со своего места. Он смотрит на меня слегка краснее. Слишком рано...» Он словно отразил мои мысли. «Хватка вокруг моего сердца крепнет. И нежно, и страшно одновременно. Переступив эту черту в отношениях с Ридом, мне будет сложнее себя защитить». оставив безопасные стены города, не зная, какой он за их пределами, увидев его в кругу тех, кто сформировал его как человека. Но сегодня он обнимал меня, пока я плакала. Он слушал мой рассказ о распадающейся дружбе и распавшейся семье. Он понял, что мне нужно. Он защитил меня. «Я с радостью поеду», — говорю я. Его глаза загораются ясным голубым светом, словно небо сквозь ветровое стекло в безоблачный день. Уверенно. О, да. Подумай только, сколько игр мы можем сыграть в такой-то поездке. Он забавно кривит рот, сосредоточенно думая. Номерные знаки, дорожные знаки, билборды. Я пожимаю плечами, встаю и беру чашку у него из рук, делаю глоток уже остывшего чая с землистым вкусом и притворно морщусь, только чтобы снова услышать, Тихий смешок Рида. Я приподнимаюсь на носочки и целую его, касаясь слегка грубой от щетины, уставшей после работы щеки, и он тут же прижимает меня к себе. Оторвав от него губы, я шепчу ему на ухо, «Думаю, сейчас самое время».